Шонбайн сразу понял важность своего открытия. Он случайно обнаружил вещество, которое могло бы стать потенциальным соперником пороха. «Взрывчатая вата», — писал ученый, — «смогла бы просто найти применение в пиротехнических искусствах». В 1846 году он продемонстрировал свое открытие в британском арсенале «Вулвич», подарив королеве Виктории и принцу Консорту связку куропаток, убитой выстрелами, сделанными при помощи пироксилина. Однако надежды Шэнбайна создать новый вид пороха в буквальном смысле слова обратились в дым. Состав оказался слишком неустойчивым, чтобы можно было наладить его коммерческое производство.